Глава вторая. Тем временем в Владивостоке, как только наместник был в Хабаровин, командующий тихоокеанским флотом, вице-адмирал Берелёв, предпринял инспекционную поездку по всем кораблям веренного ему флота с целью выяснения его фактической боеспособности и выработки срочных мер по ее повышению. Состояние этих самых кораблей, всех без исключения, оказалось просто критическим. Особенно это касалось пришедших срожественским сокрушителей Сосеба. По механической части требовался серьезный ремонт котлов и машин. Электрическое оборудование также очень сильно изношено. По корпусам и вспомогательным системам набирался длинный список обязательных работ, без которой даже просто выхода в море становился крайне рискованным, не говоря о продолжении боевых действий. Но самым проблемным моментом было не это. Грозные с виду броненосцы оказались практически безоружными, в прямом смысле слова. По артиллерийской части их состояние ужасало. Как стало известно из результатов осмотра специалистами артиллерийского комитета штаба, На всех кораблях линии, вооруженных современной артиллерией, пушки главного калибра расстреляны до критических пределов. В ходе бомбардировки батареи и последовавшего за этим боя в порту Сосеба на адмирале Ушакове разошлись скрепляющие кольца на двух десяти дюймовках, сделав орудие и без того потерявшие прежнюю точность из-за износа канала ствола совершенно непригодными. При этом они оба вышли из строя при стрельбе на близких дистанциях ослабленными зарядами. Следовало ожидать, что примерно в таком же плачевном состоянии находятся подобные стволы так называемой облегченной модели и на Синявине. Третий броненосец береговой обороны генерал-адмирал Апраксин оказался в несколько лучшей форме. Он все еще мог считаться ограниченно боеспособным, благодаря тому, что у него набиралось заметно меньшее общее число выстрелов на каждый из ствол, а сами пушки улучшенного чертежа. Более тяжелые и прочные. К тому же на нем башенная артиллерия имела угол возвышения в 35 градусов, так что, несмотря на уже появившийся из занос, да бросить свои снаряды до противника в случае боя. У него шансы оставались, хотя и с далеко не прежней точностью. На полноценных броненосцах ситуация была не лучшая. Дальше всех, ждавшего своей очереди на ремонт подводных повреждений Сесоя, наконец ввели в только что пущенный новый долг. Работы на нем продвигались довольно быстро, так как нуждавшиеся в замене листы, обшивки и элементы набора корпуса были изготовлены заранее. Поскольку рулевая машина не пострадала, ремонт не должен был затянуться. Его башни разобрали для демонтажа артиллерии, хотя он после Цусимы в боях не участвовал. Все четыре его 12-дюймовки расстреляли до упора на учебных стрельбах. Так что орудия, у которых появились признаки прогара, планировалось заменить пушками с князя Суворова, уже снятыми и подготовленными. Попутно отремонтировали станки и гидравлику, выполнив некоторые переделки для оптимизации и ускорения процесса заряжания. Но итогом этой комбинации становилось то, что один ствол главного калибра все равно оказывался ущербным, поскольку суворовское четвертое 12-дюймовое орудие вообще не подлежало ремонту. Недостающий в ремкомплекте ствол предстояло выбрать из восьми изношенных, кроме Сесой Великого, пришел в негодность по той же причине еще и главный калибр Александра Третьего. Отобрав... Наиболее сохранившийся из всех тот факт, что не участвовавшие в сражениях корабли лишились главного калибра, казался возмутительным. Со стороны, не зная подоплёки, это можно было принять за явное вредительство и саботаж. Но Берилев был одним из тех, кто на свой страх риск давал санкцию на столь затратные мероприятия, дающие во время войны ожидаемый от этого выигрыш, должен был с лихвой перекрыть расходы. Такое расточительство позволило составить точную таблицу стрельбы, очень сильно отличавшуюся от тех, что были у артиллеристов до этого, что, в свою очередь, давало возможность сейчас экономить снаряды, а самое главное — время в бою сокращая число залпов при стрелке. Теперь цель — Не нужно было нащупывать. Имея точные таблицы, можно было уверенно стрелять по данным приборов. В ходе стрельб Александра и Сесоя, кроме вышеперечисленного и тренировки их команд, благодаря применявшейся системе ротации, прошли усиленный курс обучения и расчеты башен 305-мм орудий Суворова, оказавшиеся безработными которых теперь предполагалось перевести на «Орел» и «Бородино». Хотя оба эти броненосцы и так уже успели получить богатую артиллерийскую практику, тем не менее в поражении движущихся целей на больших дистанциях опыта почти не имели. Так что такое усиление их артиллерийских кадров позволяло достичь максимальной универсальности в кратчайшие сроки. Вдобавок, Удалось разработать ряд мер по совмещению операций в подбашенных отделениях СИСОЯ, что после уже реализованных небольших переделок в системах подачи и самих башнях по типу бородинцев давало надежду на заметное повышение скорострельности главного калибра. Приятным моментом для конфлота оказалось и то, что последний из поврежденных При прорыве через Сусимский пролив эскадренных броненосцев Александр Третий заканчивал ремонт. На нем еще до артиллерийских опытов восстановили герметичность подводной части. Правда, полностью починить корпус в носу из-за спешки не удалось. Вдавленные взрывом торпеды шпангоуты нужно было переделывать. Поскольку это затянуло бы, сроки готовности корабля еще минимум на месяц, пришлось ограничиться чеканкой швов, давших течи, дополнительными креплениями для броневых плит, сдвинутых с мест, подгонкой подкладки под ними и заделкой образовавшейся обширными мятину дерева с последующей обшивкой железом до нормальных обводов. В рваных дыр от снаряда в бортах выше ватерлинии где не был поврежден набор корпуса, пока только срубили зазубрины и закрыли их тонкими стальными листами внахлёст. Но все замеры поврежденных участков произвели и начали заготовку, разметку, рубку и гибку металла для их последующей полноценной заделки. А уже после стрельбы, когда корабль снова вернули на завод, на нем еще и расширили сектора обстрела башен, среднего калибра за счет купирования части фальшборта сняли кормовой мостик для уменьшения перегрузки, а на обеих мачтах установили новые легко бронированные артиллерийские рубки, имевшие почти вдвое меньший вес. Была также улучшена система управления огнем и полностью переделана электрическая проводка в башнях. В кожухе второй трубы устроили кузнечную мастерскую и установили одну из трофейных пневматических станций со всем необходимым инструментом для рубки, сверловки, чеканки и клепки. Такими же кузнями и пневматическими станциями в ходе предстоящего ремонта планировалось оборудовать и оба оставшихся новейших броненосца и даже все крейсера первого ранга. Сейчас на Александре заканчивали монтаж 405 миллиметровых пушек, недавно прибывших из Петербурга из заделов по новым балтийским и черноморским броненосцам. А вот заменить средний калибр в уже разобранных для этого бортовых башнях не удалось, поскольку давно ожидаемые шестидюймовки все еще не приехали, где-то затерявшись в пути. В результате броненосец в ближайшее время выйдет на пробу машин с пустыми бортовыми башнями, закрытыми сверху только временной парусиновой крышей, так как со старым средним калибром уже расстались. Часть пошла на восстановление боеспособности других кораблей, остальные списали по причине предельного износа. Теперь предстояло их заменить в ходе прохождения кораблем курса боевой подготовки по мере поступления. Правда, как это реализовать в условиях плотнейшей занятости мастерских, являлось большим вопросом. Помимо предназначенных для Александра Третьего орудий, в ближайшее время ожидалось прибытие еще четырех стволов главного калибра для новых эскадренных броненосцев и не менее полутора десятков шестидюймовых коне с боекомплектами, не считая более мелких калибров. Поскольку запасов современной, особенно крупнокалиберной артиллерии флота не имелось, Ведь менять стволы никто в Адмиралтесте не планировал, еще минимум несколько лет. Пришлось применить рокировку. После известных событий на новейшем эскадренном броненосце Черноморского флота князь Потемкин Таврический, вопрос с его разоружением в интересах Тихоокеанского флота решился положительно и неожиданно быстро. Причем, кроме пушек, отправлялись также динамо-машины, прочие электрические приборы и механизмы, часть брони и другого вспомогательного оборудования. Складывалось впечатление, что его готовы были вообще разобрать на запчасти и растащить куда угодно. Все остальные орудия, из-за по новым броненосцам, также уже находились в пути на Дальний Восток. На Николае Первом, стоявшем в доке имени Цесаревича Николая, полным ходом шел ремонт подводной части и забортной арматуры. Девятидюймовая артиллерия, снятая и побывавшая в мастерских морского арсенала, уже монтировалась на свои места, и были приняты меры по увеличению производительности элеваторов. В башне сняли крышу и оба двенадцатидюймовых ствола. Круглосуточно шли работы По ремонту гидравлических приводов и станков улучшалась система подачи боезапаса, управления огнем. От предложенной инженерным корпусом флота замены 12-дюймовок на 35-калиберные, снятые с черноморских броненосцев, отказались из-за слишком большого объема необходимых переделок и жестких ограничений по срокам. И К тому же лишних таких пушек еще не было хотя после разоружения Георгия Победоносца имелось целых шесть таких стволов, четыре уже пристроили, а сроки доставки оставшихся двух все еще оставались неясными. Учитывая, что родные стволы еще вполне в удовлетворительном состоянии и, по заверениям инженера частного завода Бюргена, занимавшегося ремонтом башенных механизмов, В тесном взаимодействии с артиллерийскими офицерами и броненосца, имеется реальный шанс оптимизировать процесс заряжания путем совмещения некоторых операций, что в итоге заметно увеличит их скорострельность. Вопрос закрыли окончательно. К тому же это позволяло рассчитывать на окончание работ по всей механике, обслуживающей артиллерию одновременно с выходом из дока. Наварин, стоя у стенки завода, ремонтировал главные вспомогательные механизмы. На нем переделывали электрическую проводку и тоже перебирали гидравлику в башнях, готовясь к замене орудий, снятыми с Георгия. Два из них находились уже на заводе. Их проверили и подготовили к установке. А эшелон со второй парой три дня назад прошел Харбин и должен был прибыть в ближайшее время». Те же специалисты, что сейчас трудились на Николае, уже переделали снарядные леваторы в отрейной палубе Наварина. Это увеличило их производительность, одновременно повысив надежность. Теперь она соответствовала возросшей скорострельности его старых 6 дюймовок. Контролировавший ход работ и их качество старший офицер-броненосца Капитан Тарваранга Дуркин и стар-арт лейтенант Измайлов после весьма интенсивных и успешных испытаний даже шутили, что теперь там все работают как часы, намекая на швейцарское происхождение основателя завода Йогана Рудольфа Бюргена, уже давно осевшего во Владивостоке, совершенно обрусевшего и успевшего обзавестись десятком детишек. Одновременно силами механического завода отремонтировали водоотливную систему и доработали трюмную арматуру для того, чтобы иметь возможность быстро выравнивать крен, возникавший при развороте его неуравновешенных башен главного калибра, перекачкой воды в междудонном пространстве или затоплением небольших отсеков с противоположного борта. Вообще, Про ремонт Наварина шутили, что на нем проверяет уровень квалификации сразу всех фирм, имевших сейчас контракты с флотом. Кроме питерских и сормовских мастеровых, местных рабочих с механического завода и частых подрядчиков Владивостока, на этом броненос можно сказать, жили еще и сразу две бригады прибывшие из Америки на Белом Орле с кое-каким своим оборудованием. Одна из Сан-Франциско, а другая вообще с другого края Америки, аж с Атлантического ее побережья. И Филадельфии, с завода Крампа. Американцы демонстрировали свой ускоренный способ рубки и сборки металлических конструкций, широко используя аппараты типа «Электрогефест» но в отличие от русских работали по шведскому способу Оскара Хильберга под неусыпным надзором наших инженеров они укрепили угольниками продольной переборки угольных ям опасно прогибавшиеся даже при неполном заливании отсеков еще на испытаниях при сдаче корабля в казну а в жилой палубе на семнадцатом двадцать шестом тридцатом сорок четвертом пятьдесят седьмом, шестьдесят первом, семьдесятом и восемьдесят третьем шпангоутах переделывали имевшиеся там переборки ввода непроницаемые. Работали быстро, почти круглосуточно, рассчитывая на перспективу. Качество работ, несмотря на спешку, они держали на высоком уровне. Конкуренция. Берилев увидев все это, пришел в ужас. Но, невзирая на развал по всем заведованиям, командир броненосца, капитан первого ранга Фитингхофф, сразу же заверил его, что все работы идут даже с некоторым опережением графика, и что совсем скоро его наварин непременно будет готов к плаванию и бою. На бронепалубных крейсерах дел предстояло тоже немало. Был запланирован большой объем работ с машинами и котлами, нуждавшимися в щелочении, чистке, переборке и отладке после всех переходов последнего времени. Поврежденные лопасти левого винта Светланы водолазы уже сняли и отправили на завод. Но без дока ей было никак не обойтись. А рабочих рук для всего этого не хватало. Хорошо хоть С артиллерией на них серьезных проблем пока не обнаружили, да и отсутствовали боевые повреждения. Серьезно пострадавший Донской, имевший еще и неполадки на машине, вообще пока стоял в стороне. Все работы на нем велись только силами экипажа и явно затягивались. Весминцы отряда Андржиевского в мастерстве бухты Уллис провели корпусной ремонт. Туда специально для этого перетащили плавучие доки. Едва нагрозным, громким и бодрым успели прочеканить швы, поменять ослабшие и срезавшиеся во время непростого плавания в Тихом океане заклепки, и их еще с разобранными машинами на буксире утащили в бухту Навик, к плавмастерской «Ксения» для очередной модернизации. Там, для уменьшения забрызгиваемости, и улучшение обзора в очередной раз переделали мостики. Запасной кормовой рулевой пост также приподняли над палубой для улучшения условий видимости и устранения заливаемости. Освободившиеся места у стенки мастерских заняли три номерных миноносца, сохранившие боеспособность после штурма Сосеба. На них, помимо устранения боевых повреждений, необходимо было переделать кирпичную укладку в топках котлов, провести щелочение и перебрать владяные и паровые магистрали. Параллельно перебрать и отладить машины, уже изрядно расшатанные интенсивной службой, а также отремонтировать корпуса с основательной ревизией всех заклепочных швов обшивки и набора. Считавшиеся боеспособными «Орел» и «Бородино» чинили главные вспомогательные механизмы, паровые магистрали и прочее оборудование кочегарок, сохраняя готовность к выходу в море на половине котлов и одной машине. Пока на заводе для них вырубали и гнули подлежащие замене листы, наружной обшивки и элементы набора, на самих кораблях эти места — Ломами и зубилами освобождались от временно закрывавшего их бетона, хорошего, крепкого бетона. Помимо ремонта броненосцев, на заводе заканчивали оснащение двух вспомогательных крейсеров, в которые переоборудовали трофейные пароходы Шропшир и Виндекс, захваченные в Симонасексском проливе. Им присвоили имена погибших при шторме Цусемы, Риона и Кубани. Крейсера вооружили четырьмя шестидюймовками и шестью трёхдюймовками, передав по паре минных аппаратов из числа доставленных для так и несостоявшейся сборки миноносцев. Это было очень вовремя. Японские коммуникации в Тихом океане явно нуждались в нашей постоянной опеке. Общим итогом адмиральской инспекции стал вывод о том, что в ближайшее время будут готовы к плаванию только три свинца отряда капитана второго ранга Андржевского и, может быть, корабли отряда небогатого, недовооруженный Александр и малые миноносцы. На всех остальных работы продлятся еще минимум 2-3 недели. Следовательно, продолжить полномасштабные активные действия на море будет, возможно, не раннее начало сентября. Но даже тогда сохранятся серьезные ограничения ввиду явной поспешности и избирательности проводимых сейчас работ. К этому времени, согласно аналитическим выкладкам штабов, ожидалось уже существенное восстановление противником транспортных возможностей на всем западном побережье Японских островов а также линий стабжения армий воюющих на материке, проходящих через Цусимские проливы и южнее них. Весьма озабоченный таким положением дел, Бирилев немедленно созвал совещание по морским делам. К этому времени уже были готовы предварительные оперативные планы штабов как его, так и Ржественского, подготовленные совершенно независимо друг от друга, Оба они сходились в одном. Возможность давить на Японию сейчас была только на коммуникациях. И по-прежнему точкой наивысшего напряжения являлась Цусима. Связь с ней до сих пор оставалась крайне ненадежной, можно сказать, эпизодической. Оттуда поступали и доклады о начавшихся систематических бомбардировках с моря, береговых укреплений и аэростанций. Несмотря на вынужденный приказ командования островного гарнизона экономить боеприпасы и в перестрелке с противником не ввязываться, батареи, мономах и стоявшие за мысом Эбошизаки Аврора с жемчугом порой открывали огонь по особенно обнаглевшим японским миноносцам и прочим малым судам, пытавшимся проникнуть в Цусима-Зунт. Причем теперь подобные вылазки почти всегда прикрывали ФУСО, дели несколько вспомогательных крейсеров и канонерок. Предпринимались попытки приблизиться вплотную к подходящим для высадок местам и на других участках побережья. Противник явно прощупывал оборону островов, ища в ней бреши. Оставлять это без внимания было никак нельзя. Требовалось срочно изыскать надежный способ регулярного получения достаточно оперативной информации из Азаки. Рассчитывать на повторение трюка с депешами через Берлин, но уже с сокращенным в десятки раз плечом передачи, не приходилось. Японцы наверняка примут меры по недопущению подобного в дальнейшем. Предложенное кем-то... Голубинная почта вряд ли решила бы проблему. Далековато. Да и лететь почтовику все время над морем. А проложить телеграфную линию до окончания боевых действий в Японском море совершенно не представлялось возможным. Ничего другого, достаточно дельного, пока придумать не удавалось. На данный момент отсутствие проводной связи и ненадежность радио Оставляли всего один весьма рискованный вариант, но выбирать не приходилось. Только посылать кого-то с каждой срочной новостью, в надежде, что тот сможет преодолеть незамеченным японские дозорные линии, а лучше сразу нескольких, ну, чтобы было больше шансов, поскольку никого, способного прорваться с боем во Владивосток или Шанхай, на Цусиме уже не оставалось». Необходимость срочной доставки, снабжения этому передовому гарнизону становилось совершенно очевидной. Того, что привезли удачно проскочившие шхуны, долго не хватит. Японская агентура, судя по всему, об этом узнала и предприняла кое-какие действия, оказавшиеся весьма успешными. В результате планировавшаяся отправка Терека так и не состоялась, но заменить его казалось неким. Оставалось всемерно форсировать работы и ждать результатов. У Терека при выходе на пробу машин после их регулировки и переборки паровой арматуры неожиданно появился сильный стук в цилиндрах высокого и среднего давления левой машины. Когда ее разобрали, обнаружили целую горсть гаек, шайб и прочего железного мусора неизвестно, как туда попавшего. Сама машина теперь требовала серьезного ремонта. Это очень смахивало на диверсию. Все, кто участвовал в работах, были задержаны, с ними разбирались жандармы. Но выяснить ничего так и не удалось. Вообще, в последнее время в крепости все чаще начали появляться неблагонадежные элементы. Причем, если раньше это были «ряженые», вот китайцев-японцы или натуральные китайцы, но на японской службе, то теперь с наплывом добровольцев из всех слоев общества такие мелкие пакостники оказывались либо особо продвинутыми студентами, желавшими сделать для блага своей страны куда больше, чем просто отправить поздравительную телеграмму Микадо, либо работягами жаждущими крови эксплуататоров. Совместными усилиями военных и жандармского корпуса до сих пор удавалось избежать крупных революционных выступлений. Но мелкие диверсии набирали размах, хотя их исполнителей регулярно арестовывали, причем чаще всего до окончания реализации задуманного. Того, кто всем этим управляет, до сих пор не знали. И достать его Не получалось. В остальном ситуация на контролируемых из Владивостока просторах Японского и Охотского морей складывалась вполне благоприятно для нас. Даже наметился выход и из пушечного тупика. Доклад артиллерийского комитета штаба по вариантам его решения был заслушан сразу после обсуждения вопроса с Цусимой. Если кратко, то десятидюймовки На адмирале Ушакове предлагалось поставить с осляби. Они были уже отремонтированы в мастерских базы. Три пушки находились в хорошем состоянии и опасений не вызывали. А вот четвертая из-за своей башни, избита со станка в Цусимском бою японским снарядом, могла стрелять только ослабленными зарядами. Из-за угрозы разрыва ствола и, соответственно, не выдавала паспортной дальности. Некоторое осложнение вызывало то, что под эти пушки требовались переделки в башнях, поскольку они были на тонну с четвертью тяжелее. Соответствующий проект уже утвердили и начали воплощать в железе. Работы со станками ведутся параллельно с ремонтом гидравлики в башнях и подбашенных отделениях и совершенствованием систем зарядки орудий главного калибра имевший повреждение подводной части в носу и полностью изношенный главный калибр адмирала Синявина, вынужденно вставал на прикол и разукомплектовывался. В короткие сроки исправить подводные повреждения его корпуса возможности не имелось, да к тому же вооружить его оказалось нечем. Больше во Владивостоке десяти дюймовки взять было неоткуда. В то время как использование части вспомогательных и некоторых деталей главных механизмов с него, а также электрических машин и пушек среднего и противоминного калибра для скорейшего восстановления боеспособности Ушакова и Апраксина, позволяли сократить сроки стоянки у заводской стенки остававшиеся пары минимум на две недели. Параллельно планировалось вести работы и по усовершенствованию системы управления огнем обоих восстанавливавшихся малых броненосцев, а на Апраксине переделать электропроводку в башнях по образцу Александра Третьего. С такими перспективами предстоящий основательный ремонт большинства боевых единиц не особенно портил складывающуюся общую картину, учитывая, что противнику тоже чиниться надо. Не горело душу и то, что, передовые пункты базирования значительных сил японского флота, могущих представлять реальную угрозу для наших морских перевозок, значительно отодвинулись к югу. Теперь основные коммуникации между Владивостоком и Гензаном, а также между Владивостоком, Сахалином и далее на север и на восток, оказались в нашем достаточно глубоком и сравнительно безопасном тылу. Кроме того, имевшийся в начале кампании дефицит грузового тоннажа остался в прошлом, благодаря постоянно поступавшим трофеям. Теперь транспортов хватало для обеспечения всем необходимым быстро расширявшихся и увеличивавшихся числом гарнизонов вдоль всего побережья Японского моря и северо-восточной Кореи. Это также позволило развернуть полноценное снабжение морем наших войск в северо-восточной Корее. Весьма затруднительны по сухому пути из-за отсутствия железнодорожного сообщения и сильной зависимости проходимости местных дорог от погодных условий. К тому же доставка снабжения морем была гораздо быстрее и дешевле. Организованные перевалочные тыловые базы В Кенгшене, Хамьенге и порту Шестакова распределяли снабжение дальше, вплоть до самых дальних застав, куда чаще всего мог добраться только вьючный иючный обоз. Владение морем создавало нормальные условия и для организации регулярных конвоев с Сахалина. А это уже в свою очередь снимало проблему обеспечения крепости и города, дешевым строевым лесом, а также топливом всей этой аравы углеедов, свалившейся на голову портового начальства, едва не свихнувшегося от счастья в первое время, но, тем не менее, быстро оправившегося и начавшего требовать трофеев еще и еще. Поскольку уголь с сахалинских копий уступал корнифу, его использовали в основном транспорты, и стоявшие в ремонте или в базе корабли. Для активных действий флота боевого угля было пока достаточно, учитывая поступление с Сучанского месторождения и более-менее регулярно приходившие через Курильские острова и пролив Лаперуза угольщики. А вот с недавнего времени этим маршрутом начались полноценные поставки и оборудования для дооснащения и расширение ремонтных мастерских базы. Буквально накануне прихода эскадры в форту Владивостока встал под разгрузку германский пароход «Эльзас», доставивший все необходимое для ввода в строй новой кузнечной и литейной мастерских, подъемные краны, прессы и станки. На этом же судне прибыла большая группа немецких специалистов, занято сейчас монтажом этих машин и обучением местного персонала. До этого «Белый Орел» совершил подобный рейс в САСШ, и сейчас все привезенное им оборудование уже ввели в строй. Для обеспечения большей безопасности Курильского маршрута была разработана десантная операция по захвату островов Курильской гряды Кунашир и Итуруп, примыкавших японскому острову Хоккайдо. Это должно было облегчить прохождение судов, прорывающих японскую блокаду через проливы Екатерины и Фриза, и выход наших рейдеров в Тихий океан. К тому же угроза потери столь крупных, пусть и почти незаселенных территорий, с их богатыми рыбными и прочими морскими промыслами, могла отвлечь противника на северо-восточном направлении и снизить давление на Цусиму. В дальнейшем, если хватит сил, планировалось взять под наш контроль также остров Шикотан и ряд островов Хабомаи, чтобы максимально обезопасить и пролив Измены. Необходимые для первой стадии операции войска уже были выделены из гарнизона крепости и переброшены в порт Корсаков, где проходили усиленную подготовку. Одновременно собиралась вся информация о японских поселениях и гарнизонах на Курилах. Сахалинские рыбаки Айны, уже давно торговавшие рыбой с японскими купцами, с Хоккайдо и даже с Хонсю, знали об этом неожиданно много. Просто их раньше никто не спрашивал. В общем, итогом совещания стало единогласное решение о временном переходе к глухой обороне на море, и виду острого недостатка боеспособных сил, но с продолжением рейдов вспомогательных крейсеров восточнее и южнее Японских островов. Район Цусимского пролива признавался временно недоступным, но прорыв быстроходных судов на саму Цусиму все же возможным. Однако от штабов по-прежнему требовалось прорабатывать возможные варианты продолжения кампании все в той же агрессивной манере, что и прежде. Для разведки Курил и наведения порядка на рыбных и котиковых промыслах далекой восточной окраины страны, где за последние годы совершенно распоясались браконьеры, по настоятельным рекомендациям из самого Санкт-Петербурга предполагалось отправить вдоль архипелага крупную экспедицию. Ее конечной целью должны стать берега Камчатки и Комодорские острова. Инициатором отправки с самого момента прорыва с кадры во Владивосток выступало Камчатское торгово-промышленное общество. Его титулованные акционеры, в том числе и из Императорского дома, весьма активно и настойчиво продавливали эту идею в самых высших сферах. Причем не столько через беззубый, особенно во время войны, департамент револовства. В чем ведении находились подобные вопросы? Сколько через отдельный корпус пограничной стражи и даже адмиралтейства? При этом, кроме откровенного давления, ничего конкретного, хотя бы в плане разрешения давно назревших юридических проблем, в этой отрасли не предпринималось. Но флот ни в конце мая, ни тем более теперь не располагал свободными силами для ее проведения. Одних только финансовых поступлений, собранных по подписке и выделения специальным указом из состава Заамурского округа пограничной стражи трех рот для охраны котиковых лежбищ и промыслов ценных пород рыб было явно недостаточно. Использовавшиеся до начала войны шхуны и боты отдельного отряда вооруженных судов Приморского управления охраны рыбных и зверобойных промыслов явно не могли справиться с такой масштабной задачей в разумные сроки. Тем не менее, выход нашелся. В газетах было напечатано, что с самого начала войны все лицензии на промысел для иностранцев и российских подданных, нанимающих иностранные суда, Аннулированы. Следовательно, вне зависимости от бумаг, кто не русский, тот браконьер. А поскольку браконьерские шхуны под любыми флагами активно ведут разведку в интересах противника, по законам военного времени, согласно новому указу генерал-губернатора и наместника, подлежат уничтожению или аресту на месте задержания у командор камчатки всей гряды Курильских островов, во всей экватории Охотского моря и в северной части Японского. Пограничная стража объявила набор добровольцев из числа судовладельцев промысловиков для наведения порядка. Все конфискованное у браконьеров будет дриться поровну между казной и владельцами судов, изъявивших желание участвовать. Как и ожидалось, Уже через пару дней от желающих встать на охрану наших морских богатств не было отбоя. Появилась возможность выбирать самые крепкие и ходкие суда с опытными экипажами. И уже к середине августа в поход отправилось более полутора десятков шхун, предоставленных местными православиками, и укомплектованных дополнительно моряками, казаками и охотниками с пограничной стражей. На каждый из них установили по две-три списанные с миноносцев и старых кораблей многоствольные 37 и 47 миллиметровые пушки или митральезы, пылившиеся во флотских арсеналах. Так что, уступая в размерах, по огневой мощи они гарантированно превосходили потенциального противника. Миндальничать никто не собирался. Война, знаете ли. Результаты появились уже к концу месяца, когда в Корсаков, Николаевск-на-Амуре, а потом и во Владивосток потек ручеек, конфискованный шхун и даже небольших пароходов. Причем английских, канадских и американских судов среди них было гораздо больше, чем японских. Их экипажи иногда даже могли предстать перед судом, для отправки на каторгу но чаще все решалось на месте в яростных перестрелках хорошо осознавая стоявшую перед ними перспективу от пяти лет каторги и выше легко сдаваться никто не хотел однако винчестеры и лиэнфилды против русских пятистолок как правило оказывались неубедительными поэтому редкие уцелевшие представители Цивилизованных стран, в конце концов, начинали переговоры. Правда, как выразился один из казаков, уже с мокрыми штанами. Самый жирный разовый улов пришел в Корсаков от острова Матуа. Своими же американскими экипажами, которым обещали амнистию за ценную информацию и содействие, под командой наших казаков было приведено сразу пять паровых шхун. Еще две из той же флотилии, пришлось развить из пушек в проливчике, разделяющем Натуа с островком Тапарковым в юго западной части острова для принуждения к капитуляции крупной браконьерской фактории. Добытые суда очень заинтересовали военных, поскольку из-за некоторых специфических условий браконьерского промысла, особенно проявившихся именно в последние годы, Котиков и тюленей стали сбить на путях миграции из шлюпок. Шхуны оказались довольно ходкими и мореходными, имея водоизмещение от полутора до двух сотен тонн. Они оборудовались средствами для быстрого спуска и приема на борт большого числа четырех, шести весельных гривных шлюпок штук по восемь на корабль. Перспектив использования таких трофеев открывалось множество. В дальнейшем, когда экспедиции удалось добраться до Камчатских берегов, поток призов только увеличился. На острове Шумшу был разгромлен японский гарнизон в поселке Катаока и взят в плен его начальник, лейтенант Исокава. Его вместе с почтой с Камчатки доставили в Корсаков на одном из трофейных пароходов вместе с грузом красной рыбы, консервов из горбуши, кеты и трески, икры и шкур, сразу переправив во Владивосток. Население острова, состоявшее из японцев, с момента поселения в тех местах, промышлявшее браконьерством и мародерством в наших водах, оказалось настроено весьма враждебно, так что всех их от греха подальше пришлось вывести, для интернирования и принудительных работ на Камчатку. В этом сильно помог встретившийся караван «Шхун» Петропавловского купца Огородникова. На Камчатке уже знали об успехах недавно прибывшие эскадры Ржественского, и предприимчивые люди резко активизировались. Объединевшись в торгово-промышленную Петропавловскую артель, которой возглавил Огородников, они снарядили восемь парусных судов, Вооружили их, чем нашли, и отправили в Николаевск на Амуре с различными сезонными грузами, рассчитывая там продать все это выгоднее, чем заезд жил купцам. Но кроме торгового интереса имелся еще и расчет получить самую свежую и достоверную информацию о ходе войны, воспользовавшись, чем можно будет и торгануть более удачно, чем теперь поскольку из-за отсутствия телеграфа все новости в Петропавловске узнавали от приходивших преимущественно из Сан-Франциско пароходов с большим запозданием и в сильно искаженном виде. Ориентироваться с рынками сбыта и ассортиментом предлагаемых товаров было трудно. Кроме того, они передали жалобу на начальника Командорских островов статского советника Гребницкого, В ней сообщалось об активном препятствовании с его стороны промыслу зверя и потворствовании английским и американским интересам на командорах и в прилегающих водах. Многие примысловики были недовольны его действиями, о чем и составили соответствующую петицию». В ходе разбирательства, учиненного по этой скандальной бумаге, выяснилась изрядно сомнительность по данной жалобе. Сам Гребаницкий, к этому времени уже почти три десятка лет бессменно занимавший пост управляющего командорскими островами, зарекомендовал себя как дальновидный хозяйственник, организовавший строго регламентированный промысел пушного зверя с однозначными правилами охоты для всех как иностранцев, так и русских подданных. Кроме своих непосредственных обязанностей он вел метеонаблюдение и научную работу. Там же успел обзавестись семьей, женившись во второй раз, завести семерых детей, кроме которых в семье росла и воспитывалась девочка, сирота из Айнов. Но вопреки жалобе состояние не сколотил и не имел средств даже для приобретения жилья в столице. Чтобы обеспечить детям достойное образование, его семейство проживало в Коломне с 1898 года, а до того несколько лет в специально купленном в своем небольшом имении даче в Новгородской губернии, лишь снимая ненадолго жилье в Петербурге. А притеснение к промыслу? выражались введенными им регулярными запусками, полным запретом на охоту для восстановления поголовья зверя. При этом, по причине отсутствия под рукой русских кораблей для контроля за исполнением этих правил и численностью популяций котиков на подведомственных территориях, он пользовался услугами английского охранного судна Алжирейян и предоставляемых торговым домом Гудчинсон-Кооль и компании и другими фирмами или частными лицами американских пароходов, один из которых, Минелоппа потерпел крушение в устье реки Тигиль в конце лета 1905 года. Использование английских и американских судов и послужило поводом для слухов о потворстве иностранцам. Столь неожиданная встреча на самом краю русских земель едва не закончилась перестрелкой, но все быстро прояснилось. После того, как к обоюдному удовольствию бумаги передали пограничному капитану, а груз икры, рыбы, шкур, а также почти годовой продукции рыбоконсервного завода Камчатского торгово-промышленного общества был закуплен на месте — Японцев посадили на суда, отправившиеся назад в Петропавловск. Хотя там и без того уже негде было содержать арестованных браконьеров. Последний указ генерал-губернатора, заверенный наместником императора, делал возможным военно-время производство суда над всеми браконьерами, теперь еще и подозреваемыми в шпионстве, непосредственно по месту задержания и немедленную отправку, на каторжные работы для искупления вины. Получив копии такой серьезной бумаги, камчатские заметно оживились. Это здорово упрощало дело. А дополнительные рабочие руки в тех пустынных местах просто не могли не пригодиться. Особенно в свете предписанного тем же самым указом наместника немедленного начала работ по расширению складских помещений порта и подготовки к строительству мастерских и слипа, а также береговых укреплений современного типа с позициями под батареи. Причем последних не только в самом Петропавловске, а также и других ключевых пунктах побережья полуострова. На западном берегу в Большерецке и тигиле а на восточном, помимо Авачинской губы, еще и в Усть-Камчатске. Артиллерию которую обещали доставить еще до начала зимы, предписывалось установить и испытать до установления морозной погоды. Кроме Камчатки, предстояло укрепить в срочном порядке все прочие посты Берингово и Охотского морей. Покончив с этим щекотливым вопросом, на Шумшу оставили гарнизон с береговой батареей из двух пушек, установленных на колесных лафетах и двинулись вдоль западного Камчатского берега. Впоследствии этот гарнизон захватил и отправил в Корсаков еще несколько шхун и пароходы Рои-Мару в 340 тонн, Хока-Имару 705 тонн и сей мару в 328 тонн, используемые японцами на вывозе рыбы. Уже в середине осени Вдоль всей Курильской гряды начали регулярно курсировать не только русские промысловые суда, но и эти товаропассажирские пароходы, перекрещенные русскими именами. До конца сентября они доставили в Петропавловск полевую артиллерию с боеприпасами старой горной пушки Барановского и войска для усиления гарнизонов, а также более полусотни орудий, для вооружения береговых батарей. А экспедиция всего за месяц конфисковала 34 судна, потопила 17, арестовали, выселили и после суда отправили на принудительные работы более четырех тысяч человек, занимавшихся незаконным промыслом и его переработкой на нашем берегу. Кроме конфискованного вместе с судами, на складах фактуре обнаружили и изъяли шкур котиков, головых песцов и командорских бобров на 693 тысячи рублей, 785 пудов икры, 17754 пуда готовой к вывозу соленой рыбы и более 30 тысяч пудов рыбных туков припрятанные иностранцами заначки, находили до самой зимы. В конец обнаглевших японских и прочих браконьеров явно застали врасплох. Такого успеха никто не ожидал. А в самом Владивостоке тем временем продолжало увеличиваться число квалифицированных рабочих рук и технические возможности порта. В частности, была запущена вторая электростанция — Ускоренными темпами шел монтаж нового кузнечного и литейного оборудования в еще только в строящихся новых заводских корпусах и окончательно введен в действие второй сухой долг, куда встал сисой. Объемы капитальных вложений, освоенных за одно это лето, уже приближались к суммам, затраченным на портовую инфраструктуру за все предыдущие годы. Не имея возможности, Полностью придушить японскую агентуру не оставляли попыток ее обмана. В частности, именно из этих соображений эсминцы Андрожиевского после неожиданно быстрого для многих завершения корпусного ремонта в весьма развившихся именноростных мастерских бухты Уллис сразу брали с объявив выговор начальнику отряда за неудовлетворительное техническое состояние вверенных ему кораблей. В городе во всю судачили, что по итогам эвизии восстановлению они не подлежат по причине износа. При этом документы всех членов команд этих миноносцев провели по штабным канцеляриям как убывающих для дальнейшего прохождения службы, по слухам, на третью скадру для доукомплектования. После чего, снабдив ими группу отправлявшихся на долечивание или комиссованных по болезни или ранение матросов с оркестрами всеми почестями, отправились в вокзала. А в мастерские бухты Уллис, параллельно с начатым сразу ремонтом номерных миноносцев, приступили к работам на второй тройке свинцев Их также поставили в флавучие доки, но из-за нехватки времени и рабочих рук с ними темнить не стали, сразу наняв китайцев для чистки подводной части и прочих грязных работ. Большая часть материалов для них была заготовлена заранее или приспособлена из остатков привезенного с завода Крейтона. Это провели по бумагам как в запчасти, сняты со списанной и якобы уже частично разобранной первой тройки. Все остальное нашлось в крепости. Поскольку корабли первого минного отряда имели заметно меньший штормовой пробег, их общее техническое состояние оказалось лучшим, так что, по прогнозам специалистов, работы с ними много времени не потребуют. В штабах ожидалось, что они войдут в строй, одновременно со вторым отрядом, что было бы весьма кстати. Оставалось проследить, чтобы они нигде не появлялись одновременно обоими отрядами. В этом случае начавшиеся мелькание на горизонте характерных четырехтрубных силуэтов вражескую агентуру не должно было встревожить. С начала массового ремонта сметы постоянно росли. Объем предстоящих работ просто зашкаливал. По выражению флагманского механика Политовского, для полного восстановления некоторых самых активных участников всех боев потребуется их чуть ли не полная разборка. Но ни времени, ни возможности для этого, естественно, не было. Так что снова предстояло ограничиться максимально реализуемым приемлемые сроки и повышением резко снизившихся боеспособности и ходовых качеств. Попутно на Светлане и Богатыре планировали заменить радиостанции на привезенные немцами. Эту часть работ новые союзники целиком брали на себя. Еще один свежий комплект радиооборудования большого радиуса действия уже монтировали на Николая Первом. Вопрос об отдыхе экипажей все же решился положительно. Несмотря на явную зажатость по срокам, в этом остро нуждались все, от нижних чинов до командиров кораблей и отрядов. Немедленно предоставлялось по двое суток выходных, посменно, с последующим вахтовым отдыхом, не менее недели с сохранением ограничения рабочего и учебного времени».